Средиземное море, конец декабря 1606 года, начало января 1607 года. Стерпится-слюбится. Поговорка касается не только отношений между людьми. Уж как Сафонка ненавидел море. Пугает плеском волн, выворачивает желудок наизнанку бортовой килевой качкой, грозит штормовой погибелью. Стоило несколько раз окунуться в голубую ласковую прохладность, понежится на теплом, даже в эту зимнюю пору песке, и он простил морю все. Разве оно виновато, что такое? Вина на тех, кто запихнул русского парня сюда, за три-девять земель от родных лесов. Сафонка полюбовался на желтые паутинки, которые солнечный свет, преломляясь через воду, нарисовал на неровностях дна, совсем как на дону летом, и потормошил друзей, размори нагревшихся рядом с ним. Купаться! Уже десять дней галера стояла у небольшого островка близ побережья Алжира, в укромной, защищенной от волн и ветра в бухточке. Рабы вытащили судно на мель, очистили днище от ракушек и водорослей, законопатили щели, подсушили, подмазали смолой подгнившие доски. Работали с чанием, недоделки боком выйдут в ненастную пору, галера и потонуть может, а с ней у царя морского в гостях очутятся не одни турки, чтобы им пусто было. После того столкнули корабль на воду, загрузили каменями, дабы глубже осел. Высохшему на солнце, покорёжившемуся дереву, надо разбухнуть, впитать в себя влаги, чтобы корпус вновь стал водонепроницаемым. Трое суток гребцы отдыхали, пока подштопанная каторга терпеливо мокла. Впереди ждала адова работа – вытащить балласт, очерпать просочившуюся жидкость, зашпаклевать и засмолить вновь открывшиеся щели. Погрузить припасы и снаряжение. Тогда уже в путь. Турки держали рабов под присмотром, но не более того. Бежать с островка некуда. В кандалах не побунтуешь. Да и настроение у гребцов, далекое от мятежного. Отдыхают, отсыпаются. Даже подкрепиться кое-кому удалось. Наловили и нажарили себе ракушек, крабов, застрявших в тине рыбешек. Сафонко удивлялся рабам-европейцам, боявшимся купаться. От воды приключаются разные болезни. Пытались объяснить свое странное поведение те, кто называли себя испанцами и португальцами, и чью мову русский понимал, она походила на латынь. Гулявшие без оков искандар, андроника с селим, вольнонаёмные гребцы, османский экипаж охотно плавали в чистом море, не удаляясь, прочим, от берега. Скованные одной цепью джумба Хуато и Сафонка подолгу отмокали в воде плавать не решались, с грузом трудно. Славяне, мусульмане, негр китаец не считали омовение опасным для здоровья. Сафонка вообще в такой воде сидел бы часами. По его меркам, она была чуть-чуть холоднее, чем в реке Воронеж на аграфенную купальницу, когда можно начинать купаться. Однако его теплолюбивые друзья быстро мерзли. Пополоскавшись, они выбрались на песок. Узкие глаза Хуатоа вкратчиво обшарили окрестности в поисках надсмотрщиков. Стражники находились достаточно далеко. «Попробовать снять?» – предложил он товарищам. Иногда ночами, когда караульный засыпал, Сафонка и Джумба, напрягая мышцы, растягивали до предела цепь, обвивавшую талию китайца. И тот, немыслимым образом выворотив суставы, освобождался и свободно разгуливал по палубе. Нет, отрицательно покачал головой осторожный Сафонко. Турки увидят. Зачем выдавать нашу тайну? Тогда двигаться. Хуа помешан на упражнениях. Даже когда после изнурительной гребли все валились от изнеможения, он махал ногами, поворачивал торс во все стороны, хрустел шеи, заставляя друзей массировать себе мышцы. И сам разминал им мускула железными пальцами, не давал сидеть и лежать, несмотря на страшную усталость. Джумба, Искандар и Андроникас подчинялись без слов. Селимы Сафонка поначалу ворчали, повиновались нехотя. Остальные рабы таращили на них глаза, как на бесноватых, сожалеющих, хлопали себя ладонями по лбу. Гребцы есть глюпые, не понимать, что в теле надо перегонять все соки, нагружать каждый жилка, поддерживать гармонию элементов – земли, воды, огня и неба. Иначе смерть, уговаривал Хуато. У нас книга есть, Люйши Написана за 300 лет до Христа рождения. Говорит она: проточная вода не портится, дверной стержень не истачивается жуком древоточцем, ибо они постоянно в движении, подобны и с телом человека. Ты есть умный, я есть умный, два умника друг друга всегда понимать. Если будет сражение, ты будет двигаться кошкоподобно быстро. А глюпые будут ползти крабоподобно. Каждый день китайцы негр прыгали и бегали на месте по часу. Сафонка был вынужден скакать козлом вместе с ними, так как цепь не позволяла ему лентяйничать. Надсмотрщик, по перво рычал волком, ощеривался, замахивался бичом, а со временем привык. «Я вас продолжать учить бить ногами и руками», сказал Хуа, и через час предложил запыхавшимся, спотевшим спутникам еще купаться. Потом искать дров для костра. Собранные сучья, выброшенные на берег палочки и доски китаец разрубал ребром ладони, удостоверившись, что они высохли на солнце. Мокрая гнутся, не ломаться, объяснил он и с видимым удовольствием перешип доску толщиной в человеческую руку. Все вокруг смотрели разинув рты. Все-таки каждая легенда порождена явью, задумчиво сказал Искандар. Года четыре назад я купил раба из племени киргизов. Он пел мне песню о великом воителе Манасе. В одной из них говорилось о странных людях, живших на границах страны Хань, у которых на месте рук торчали сабли. Саблеруки воевали с Манасом, потом подружились с киргизами и в союзе с ними сражались против хайнских войск. Я думал, это сказка. Оказывается, саблеруки существуют на самом деле». Это может быть братья-монахи из Тибета, высоких гор на севере Поднебесной, наморшел Лубху то. Там есть много буддийских монастырей, где изучать Цюаньшу. Императорские армии часто нападать на них? Глаза Искандара загорелись, словно у голодного тигра при виде лани. Ты мне никогда об этом не говорил? Расскажи-ка поподробнее. Сафонка вздохнул про себя. Ну, всем хороший Искандар. Да вот на войне помешался. Только о ней глаголит. Выдаил воинские познания, изменяя всех остальных рабов, которые хоть чуть-чуть могли с ним объясняться. Даже у Джумба выпытывал, как сражаются его соплеменники. Хотя, казалось бы, чему такой ученый муж способен научиться у дикаря? Хуа-то и вовсе присосался, как клещ. И ведь умеет разговаривать молчаливого китайца. Ловко горячит его, втягивая в спор и заставляя рассказывать. Я не знать об этих войнах ничего и я тебе уже все говорил, что знал и читал. Давай побеседуем о безногом Суне. Примечание, прозвище Сунь, конец 6 начало пятого века до нашей эры, известного полководца и стратега древности, военного теоретика. Авторе военного трактата У Цзы, Ты меня не путай, эту книгу написал теоретик уцы Примечание. У Ци проживал в 440-381 годах до нашей эры. Перусунь-У принадлежит трактат законной войны, в нем две части. Первая, шесть тактик, излагает общие правила ведения боевых действий. Там много мудрых мыслей, годных полководцу во все времена. Знай противника, знай себя, на сто сражений будет сто побед. Прекрасно сказано. А вот вторая часть трактата, восемь расположений, По-моему, глупость. Позиции дракона, змеи, тигра, птицы. Слишком все устарело, слишком негибко. Расположение армии должно зависеть от особенностей местности, сил противника, состава собственного войска. Нельзя сводить его к ограниченному числу построений, годных на все времена и во всех условиях. Ты уже лучше меня рассказала без безногом Суне. Что же нового хотеть узнать? Вспомни свою собственную историю о неком Джао Гуа, досконально изучившем все военные трактаты и хваставшем, что ему нет равных в науке Бранной. В первой же битве этот неопытный и самонадеянный военачальник был разбит и погиб. И еще. Шэдзы Гао так любил драконов, что вешал их изображениями весь дом. Когда же увидел настоящего, перепугался насмерть. Китаец чуть не взлетел на воздух от расперших его словно плавательный пузырь рыбу гордости и самодовольства. Как быстро Искандар усваивает его уроки. Хороший ученик, заслуга учителя. Нецивилизованный варвар, впитавший мудрость хайнского народа быстрее, чем губка в воду. Двойная заслуга. Искандар в одном из своих прежних воплощений явно был хайнцем. Да за какие-то грехи его душа переселилась с тела европейца хусцы И что? Не стоит ли в этом списке на третьем месте имя Сунь-У? Невозмутимый Хуа вспыхнул как порох. Как сметь ты принижать великое имя? Сунь-У родился в княжестве Ци. Обучался военной стратегии вместе с злокозненным Пан Цюанем. Став полководцем княжества Вэй, Пань начал завидовать талантам Суня. Он хитростью вызвал соперника в землю Вэй, оклеветал его, отрубил обе ноги и сделал клеймо на лице. Эта позорная казнь называется Бинь, поэтому прозвище Сунь-Бинь безногий. В то время в княжестве Вэй находился посланник княжества Ци, который забрал калеку с собой. Князь Ци сделал у Вечного своим военачальником. Когда началась война между этими государствами, Суньо окружил армию противника. Обреченный Пань Цюань покончил с собой, а Сунь проставился на всю Поднебесную. Ты и хороший полководец, но перед Бинем ты есть волк перед Львом. У меня все впереди, у Ато. Мои войны, войны будущего, только начинаются. А какие они будут? Воспользовался моментом Сафонка, не упускавший случая подучиться у Искандара. Воинское снаряжение становится все сложнее, солдатам все труднее обучаться им владеть значит, пришел срок небольших постоянных армий. Уходит время огромных войск, собранных на определенный период из разномастных дружин, ополчений и племенных отрядов. Наемники Запада, в конце концов, пересилят армады Востока. Исход битв решит европейский огненный бой, а не азиатские сабля с пикой. Ядра и пули сделают бесполезными щиты и брони. Наемные армии придется постоянно кормить, значит, Нужно изменить способы их снабжения продовольствием. Кто не примет новых веяний, погибнет. А на море что изменится? До сих пор все морские баталии были зеркальным отражением сухопутных. Саламинское сражение греков с персами, единоборство Рима и Карфагена в Средиземноморье, разгром Помпеем и Цезарем Средиземноморских пиратов, битва при Акциуме, где флотоводцы Октавиана повергли в прах из кадры Антония и Клеопадры. Это схватки пехотинцев на палубах. Тараны, катапульты и горящие стрелы были только вспомогательными средствами. За тысячелетия единственным серьезным множеством стал ворон, перекидной мостик, изобретенный римлянами. Он врезался в палубу неприятельского судна, мешая ему маневрировать. По ворону атаковали легионеры. Он принес латинянам победу в Первой Пунической войне, но и ворон лишь способствовал обордажам. Шагом вперед стало изобретение греческого огня, избавившего Византию от славянских лоди и арабских гурабов, боевых галер. В Столетней войне между французами и англичанами впервые заговорили во весь свой громкий голос пушки. И тем не менее, великие морские сражения недавнего прошлого мало чем отличались от корабельных битв далекой древности. Поражения, нанесенные христианским флотам, берберийским пиратским султаном Оруджем у острова Пиньон, его братом и преемником, знаменитым Харадином Барбароссой в заливе Привиза в 1538 году и в самой грандиозной морской баталии всех времен и народов под Алжиром три года спустя, реванш испанцев над турками Улепантоа в 1571 году Бесчисленные схватки османов с европейцами у берегов Индии. Везде ставка делалась на весла и абордажи, а не на паруса и артиллерийский обстрел. Но вот в 1588 году от Рождества Христова в единоборстве английского флота с испанской великой армадой парусные корабли, оснащенные пушками, наконец-то проявили себя. Отныне главенство на море захватит артиллерия. Я задумал невиданные доселе суда плавучие крепости, могучие, сделанные из самого прочного дерева мореного дуба, да еще закрытые броней в уязвимых местах. И на полубах размещу множество огромных коронат, стреляющих раскаленными ядрами. Большие корабли есть и сейчас, но артиллерия на них мелкокалиберная, годная лишь для уничтожения людей и повреждения текелажа. Мои плавучие крепости будут топить сюда противника, разрушая корпуса. Поджигать, а не захватывать их. И они будут маневрировать на ветре, а не сцепляться в абордажных схватках с опущенными парусами. И я буду первым, кто их создаст. Первым ты не быть. Такие водные крепости уже есть. И такая морская тактика тоже есть. С некоторым злорадством сказал Хуа. «Какой же гений ухитрился обогнать меня?» – недоверчиво взволновался Искандар. «Его звать Ли Сун Син». Примечание. Гениальнейший из всех латоводцев в истории человечества Ли Сун Син жил в 1545-1598 годах. Он из королевства Чаосянь, что на юге от Хань. «Мнимый царь страны Япония, которую вы называете Панга Ли Цюдзы?» Примечание. Так китайцы называли Тайтоми Хидеэси, жившего в 1536-1598 годах, выдающегося полководца и государственного деятеля, объединившего Японию. Поднялся из невольников, похитил престол, завоевал 36 областей, впервые за столетие объединил островное царство. Проведав, что Чаосянь подготовлена слабо, он порознь отправил военачальников, которые с флотом от острова Думайдао пришли к городу Фушане, Разбили Чаосянскую армию и вступили в столицу. Почти все восемь областей завоеваны были.